Их излюбленное занятие. Трактирщик с улыбкой обратился к Урсусу. «Мистер Урсус, ведь вы можете продать свой зеленый ящик!» Урсус взглянул на него. «Мистер Урсус, вам же сделали предложение!» «Какое?» «Предложение насчет фургона, насчет лошадей, насчет обеих цыганок, насчет...» «Кто?» «Хозяин соседнего цирка!» «Да!»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 на шум и безобразие, которые творятся в Тарензофилде Шериф принял надлежащие меры. Сегодня вечером на площади не останется ни одного балагана. Конец всем этим безобразиям. Почтенный джентльмен, удостаивающий нас своим присутствием...» Судебный пристав сделал паузу, чтобы отвесить поклон Баркельфедра, который ответил ему тем же. «Почтенный джентльмен!»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 Возможно, что хоронили действительно Гуинплена, но это еще недостоверно. Как знать, а вдруг Гуинплен еще жив? Урсус поклонился приставу. Достопочтенный судья! Я уеду! Мы уедем! Все уедут! Новограде! В Роттердам! Я повинуюсь! Я продам зеленый ящик лошадей. «Трубы и цыганок. Но у меня есть товарищ, которого я не могу оставить. Гуинплен!» «Гуинплен умер!» — произнес чей-то голос. Урсусу показалось, бутон внезапно ощутил холодное прикосновение какого-то присмыкающегося. Эти слова произнес Баркельфедра. «Угас последний луч надежды».